Глава 2. С начала 1960-х годов Африка получает финансовую помощь, размер которой постепенно увеличивался, достигнув в 2006 году пика почти 800 млн долларов. Эти средства инвестируются с простой целью увеличить качество жизни беднейших жителей нашей планеты. Это важная цель, если учесть, что каждый день, по причинам которых можно было бы избежать, умирают 25 тысяч детей. Ключевой вопрос тут вот какой. Повлияла ли финансовая помощь хоть на что-нибудь? Сделала ли она лучшей жизнь тех, кому, по идее, должна помогать? В поиске ответа на этот вопрос разумно начать с африканского ВВП. Как это ни печально, все эти годы он оставался примерно на одном уровне. Отсюда можно сделать вывод, что вложенные в Африку средства потрачены зря. Они не подстегнули экономическую активность региона, не подняли уровень жизни. На деле это пустая трата денег, а также времени. Однако идеи, изложенные в предыдущей главе, должны удержать нас от поспешных выводов. Почему? Потому что мы не видим контрфактических данных. Нельзя исключать, что финансовая помощь была успешной, Нельзя исключать, что без неё ВВП Африки был бы куда меньше. На графике это белая линия. Конечно, есть и другая возможность. Не исключено, что финансовая помощь нанесла Африке больше вреда, чем пользы. Не исключено, что вложения обернулись катастрофой, что они лишали африканцев мотивации работать, подстёгивали коррупцию и уменьшали экономический рост. Возможно, без этой помощи Африка сумела бы совершить рывок, она обозначена на графике пунктирной линией или нет? Как нам это узнать? У каждого из перечисленных вариантов есть свои сторонники, авторитетные эксперты. Так Джеффри Сакс, директор Института земли Колумбийского университета, всячески защищает траты на развитие. Он утверждает, что помощь улучшила жизнь африканцев, и если бы денег было потрачено больше, бедность была бы искоренена полностью. Бестселлер Сакса Конец бедности частично построен на этом предположении. Уильям Истерли, экономист Нью-Йоркского университета, не согласен с Саксом ни в чём. Он уверен, что финансовая помощь Африке обернулась множеством негативных побочных эффектов и что чёрный континент жил бы куда лучше без этих денег. Книга Истерли Бремя белого человека приводит доводы, которые по разумности ничем не уступают доводам Сакса. Лучшим способом рассудить этих учёных было бы проведение рандомизированного контролируемого испытания. Оно позволило бы отделить влияние инвестиций на африканские ВВП от остальных факторов. Здесь, однако, мы сталкиваемся с очевидной проблемой. Есть лишь одна Африка. Нельзя найти множество разных Африк, случайным образом разделить их на две группы, дать помощи одним и не давать её другим, и затем изучить итоги. Сказанное может показаться банальностью, но это важная мысль в глобальном контексте. Когда речь идёт о действительно важных вопросах, проводить контролируемые испытания очень трудно. Чтобы провести РКИ, вам нужна контрольная группа. Однако, если анализируемая единица очень велика, собрать такую группу трудно. Это относится не только к развитию регионов, но и к другим явлениям, в том числе к глобальному потеплению. У нас всего один мир. и вопросом войны и мира. Отсюда польза концепции минимальных успехов. Если на большой вопрос трудно ответить, почему бы не разбить его на множество маленьких. В конце концов, у финансовой помощи есть масса компонентов. Существуют программы, связанные с мольрией, грамотностью, инфраструктурой, образованием. Каждая такая программа устроена по-своему, предполагает разные стимулы и реализуется разными организациями. Если рассматривать каждую программу в отдельности, проводить контролируемые эксперименты можно. Вы испытываете программу на одних людях или сообществах, но не на других, после чего сравниваете две группы, чтобы понять, успешна программа или нет. Чем спорить о том, нужно ли помогать Африке вообще, победить в этом споре очень трудно из-за отсутствия статистики наблюдений. Можно найти точные ответы на более мелкие вопросы и ответить на большой вопрос, исходя из этих ответов. Рассмотрим данный принцип на конкретном примере. Предположим, мы пытались улучшить ситуацию с африканским образованием. Чтобы узнать, не впустую ли потрачена финансовая помощь, можно, скажем, взглянуть на корреляцию между объёмом помощи и средней успеваемостью на континенте. Проблема в том, что мы не получим контрфактические данные. Какой была бы успеваемость, если бы финансирования не было? Теперь предположим, что мы смотрим не на образование вообще, а на конкретную программу. Именно так поступила группа экономистов-новаторов в районах Бусие и Тесо, беднейших регионах на западе Кении. Как рассказывает Тим Харфорд в книге Через поражение к победе, экономисты хотели узнать, насколько повысится успеваемость, если раздавать учебники школам бесплатно. Интуиция подсказывает, что подход должен работать. Данные наблюдения тоже были хорошими. В школах, которые получали учебники бесплатно, успеваемость чаще всего повышалась. Однако экономисты хотели быть уверены в результате, поэтому провели РКИ. И вместо того, чтобы раздавать учебники самым нуждающимся школам, стандартный подход, они случайным образом разделили участвовавшие в эксперименте школы на две группы. В первой школе получали учебники, во второй нет. Итак, у них имелись основная группа и контрольная группа. Благотворительный фонд получил возможность узнать, влияет ли раздача учебников на что-либо. Результаты эксперимента были показательными и удивительными. Ученики школ с бесплатными учебниками получали в среднем такие же оценки, как и ученики других школ. Успеваемость в обеих группах была почти одинаковой. Результат противоречил интуиции и статистике наблюдений. Впрочем, с рандомизированными испытаниями такое происходит сплошь и рядом. Как выяснилось, беда была не в учебниках, а в языке, на котором они написаны. Английский третий язык большинства детей из бедных семей в отдалённых районах Бусиа и Тесо. Ученьки просто не могли понять, о чём в учебнике идёт речь, без РКИ исследователи могли не обратить на это внимание. Причина неуспеха была в том, о чём никто просто не думал. Получив отрицательный результат, экономисты испробовали другой подход. Они провели ещё одно РКИ На сей раз вместо учебников школы получали наглядные пособия и запоминающиеся рисунки, по которым можно объяснять географию, математику и так далее. И вновь экономисты ожидали, что успеваемость повысится. И вновь, сравнивая результаты основной группы с результатами контрольной, они увидели, что наглядные пособия потерпели неудачу. Оценки учеников лучше не стали. Экономисты не опустили руки и стали придумывать новые подходы к проблеме. Они придумали раздавать бесплатно нечто оригинальное лекарство от глистов. Кому-то может показаться, что это странный способ улучшать успеваемость в школах. Однако исследователи знали, что паразиты замедляют развитие человека, делают детей сонными и ведут к частым прогулам. Особенно сильно глисты влияли на детей в захолустье, вроде регионов Бусие и Тесо. На этот раз результаты были великолепными. Они существенно превзошли ожидания учёных. Как пишет Тим Харфорд, Программа была весьма успешной. Дети стали расти быстрее, снизился риск повторного заражения, число прогулов в школах уменьшилось на 25%. Расходы были незначительными. Это и был минимальный успех. Всего одна программа в одном маленьком регионе. Но если рассматривать проблему образования на этом уровне, можно увидеть, какие программы успешны, а какие нет. Учёные их протестировали. потерпели неудачу и научились чему-то на своих ошибках. Теперь они могли применить ту же программу в других регионах, экспериментируя вновь и вновь и продолжая добиваться новых минимальных успехов. Можно сказать, что так далеко не уедешь, но подумайте об альтернативах. Представьте, что было бы, если бы экономисты положились на интуицию и эмпирическую статистику. Они дарили бы учебники школам вечно, уверяя себя в том, что делают благое дело, хотя в действительности ничего не добивались бы. Сегодня данный подход реализуют несколько решительно настроенных экономистов, и благодаря их усилиям за последнее десятилетие сфера международного развития преобразилась. Эта группа учёных не совершает революций. Вместо этого она сосредоточилась на небольших достижениях. Вот что говорит одна из самых активных защитниц концепции Эстер Дюфло, экономист родом из Франции. «Если мы не знаем, выйдет из наших действий толк или нет, мы ничем не лучше средневековых врачей с их пиявками. Иногда пациенты выздоравливают, иногда умирают. От пиявок или из-за чего-то еще, мы не знаем». Критиков рандомизированных испытаний часто беспокоит нравственность экспериментов над людьми. Разве можно одной группе давать X, а другой Y? Почему бы каждому не получать наилучшее возможное лечение? В таком разрезе РКИ могут казаться неэтичными, но давайте взглянем на них под другим углом. Если вы действительно не понимаете, какие меры наиболее эффективны, выяснить это вы можете лишь проведя испытание. Отказавшись от него, вы не станете этичнее, вы просто ничему не научитесь и в конце концов никому не поможете. Джефло, изящная энергичная женщина, не думает, что её работа лишь о чистолюбии. Наоборот, она считает принцип поэтапных изменений новаторским. Очень легко сидеть в кресле и придумывать великие теории, которые могли бы изменить мир. Однако наша интуиция часто врёт. Мир слишком сложен, чтобы можно было постичь его, запершись в кабинете. Есть только один способ это сделать. Нужно проверять идеи и программы на практике. И сразу сказать себе, что ты будешь терпеть неудачу за неудачей. И это неплохо. Твои неудачи ведут к прогрессу. Самое время вспомнить Стоби Орда, с которым мы встречались в седьмой главе. Используя данные, полученные такими учёными, как Дюфло, Орд рекомендует частным благотворителям программы, на которые стоит тратить деньги. Он понимает, что полагаться на догадки и нарратив значит пускать миллионы на ветер. Вот почему по всему миру сегодня проводится сотни контролируемых испытаний. Каждое из них демонстрирует, работают данные программы или нет. Каждое испытание приводит к минимальному успеху в той или другой области. Вспомним, что неудача не обязательно что-то плохое. Благодаря неудачам появляются новые идеи. Разбивая большую проблему на маленькие части, легче прорваться сквозь искажение нарратива. Вы чаще совершаете ошибки и чаще на них учитесь. Джфло говорит: в самых важных вопросах можно достичь значительного прогресса, если продвигаться постепенно и маленькими шагами, хорошо продуманными, тщательно протестированными и благоразумно реализованными.